Глава 30. Чувствовать его. Александра стаял. Муль почти отступило. Все проблемы, навалившиеся на меня, стали несущественными, кроме одной принятие своей пары. И это была личная проблема только для меня, человека. Пантера же меня не понимала. Она была довольна решительными действиями своего самца и не видела в случившемся никакой трагедии. Благодушно помахивая хвостом, она жмурилась от удовольствия. Вот кто не ведает сомнений, оследует гом инстинктом. Природа указал ей на пару. Выбор принят. Моё же человеческое я сопротивлялось формированию связи, зная устои нашего мира, имея представления о характере Эдварда, его окружении и, самое главное, о главе клана Греггори Блэкуди, я не видела себя в этой семье на условиях равного партнёрства. А посему выходило, что у меня два пути: сдаться на милость Эдварда и стать никем. Пусть им место. Лишить своего будущего ребёнка полноценной семьи. Он никогда не сможет претендовать на наследство Блэквудов. Меркантильно, кто-то подумает. Нет, ответил бы я. Родители должны думать о будущем своих детей. И я бы не хотел такого клейма, как бастард, для своего отпрыска. Ллойд Квудай Маккартер будет иметь на него все права, в отличие от меня. А ведь многие альфы в таком же статусе, что и я, не задумываясь соглашаются на подобные условия. Собственный комфорт и сытая безбедная жизнь важнее. Но для себя этот пункт и я отмела сразу. Второй путь. С ним все было не менее сложно. Он также предполагал признание нашей связи. Но при этом я должна удерживаться на расстоянии от своей пары. Это был вдвойне сложный путь. Мне придётся ежечасно бороться со своим влечением, да ещё и удерживать постоянный контроль над пантерой, которая будет стремиться к своему самцу, в том числе чтобы продолжить род. Эти задачи были из разряда почти невыполнимых. Почему почти? Потому что если я уеду со стахавоми в Нортю, которая к тому же отделена океаном от центрального материка, то моя девочка не сможет за раз преодолеть такое расстояние. И я успею перехватить контроль на себя и вернуть её назад. Но с каждым разом зверь будет действовать всё хитрее и изворотливее. Будет отделяться и замыкаться, сводить меня с ума, вынуждая сорваться с места и найти Эдварда. М-м, да, перспектива. И всё же шанс есть. Такой вариант возможного развития событий меня почти удовлетворил. Настроение улучшилось. Моё дитя не на тоже зашевелилось, выплывая из глубин подсознаний. Стоило мне вернуться на привычный уровень, как я услышал его зов. Он тонкой струной звенел внутри меня, вибрировал, не давая возможности отвлечься. Где-то там был Эдвард. Я прислушалась к новому ощущению и размышляла, когда по сроку лучше признать нашу связь, так чтобы он не успел меня найти. Мои мысли были прерваны острым, непонятно откуда возникшим чувством тревоги, таким сильным, что меня вытолкнуло из полудрёмы. И я вздрогнула, подскочила на четыре лапы и ошалело завертела головой, пылись понять, где опасность. По тяжёлым телом пантеры прогнулась мягкая ложе. Лапы запутались в покрывале, и я слетела с кровати. В падении сгруппировалась и по кошачьей приземлилась на все четыре лапы на пол. С грохотом сметая стулы со своего пути, на шум в комнату влетели Астаховы. Мужчины с двух сторон прикрывали свою жену, оберегая от малейшей опасности. Но я не представлял опасности. Обратный оборот произошёл почти спонтанно. Прикрытая только распущенными волосами, я судорожно пыталась подняться с пола. Но сил в человеческом теле не было, словно что-то давило и душило меня, или не меня. Понимание этого оглушило. В ушах стоял звон. Голоса убертни, которые наперебой что-то меня спрашивали, звучали каким-то эхом. Смысл враз доходил не сразу. На боль в груди по щекам катились слёзы. Но эта боль была не физической. Так болит душа, которая знает, что такое потеря. Что-то мягкое и скользкое мне на спину, и я взлетела вверх. Сквозь пелену слез увидела, как старший муж Виктории несет меня на постель. Надо мной нависла Альфа, обеспокоенно хмурясь и заглядывая в глаза. От ее прикосновений стало несколько легче. Окружающий мир перестал плыть и двоиться. Слова, которые она говорила мне, стали складываться в предложении с понятным смыслом. «Александра, что произошло?» Ее голос звучал встревоженно. «Александра, что произошло?» Мужчины встали за спиной Альфы, когда она присела на край кровати, на которую меня выдрузил старший оборотень. Оба самца злились. Я остро чувствовала их агрессию и инстинктивно оскалилась, глядя на них. Рычание вырывалось из глотки, причиняя боль, словно осколки царапнули изнутри. Виктория резко развернулась к мужьям и что-то коротко сказала на родном языке. Мужчины послушались и отступили. Оча оба были крайне недовольны тем, что их жена оставалась со мной наедине. Четыре альфа в одном месте это перебор. Даже несмотря на то, что я была так слаба и не водила с собой, для них я была чужачкой и несла угрозу, как альфа и как представитель другого вида. К тому же, они не знали, что от меня ожидать, а как известно, неопределённость пугает. Ты понимаешь, о чём я тебя спрашиваю? Альфа потормошил меня за руку, привлекая к себе внимание. Мой плавающий взгляд с трудом сосредоточился на ней. Серо-зелёные глаза по воще поблескивали. Я чувствую её волчицу. Я не понимаю, прохрипела с трудом выталкивая слова, словно ещё не полностью завершил оборот. Эдвард. Что, Эдвард? Она лишь терпеливо подгоняла меня продолжить мысль. С ним что-то произошло. Я сама не понимала, откуда было это знание, но я так ощущала всем своим естеством. Что со мной? Моё состояние меня не пугало, но оно было ненормальным, это уж точно. Я никогда не слышала, чтобы метка так приживалась. Чувствовать друг друга в паре уборт не могли не сразу. Проходили месяцы, а у некоторых годы. А с момента, когда Эдвард меня пометил, прошло действительно сколько? С трудом удерживая взгляд на лице Виктории, я ждала ответ. "Я не знаю толкности учения о метках оборотни", фыркнула она. Чувство узнапряжение во всей её позе. "Но по всему выходит, что у тебя идёт ускоренное проживание метки. Твоя животная половина целиком и полностью приняла самца и уже принадлежит ему. Поэтому ты чувствуешь его. Тебе хватило суток". Мне казалось, что прошло пару часов с того момента, как я первый раз очутилась на кровати в апартаментах Астаха. Шарк! Джейсон извелся там один дома, ожидая меня. Я постаралась приподняться. Тело уже немного слушалось. Но в висках стучала кровь, подкатывала тошнота, вязкой слюной наполняя рот, и меня вырвало черной жижей. Только я успела свеситься с кровати вниз головой. Он в опасности. Ему плохо. дрожащим от напряжения, но уже человеческим голосом, приглушенно сказал ей. Рукой вытерла шершавые губы и села в постели, натягивая на плечи покрывалов, которые меня завернул муж Виктории. Ты уверена? На красивом лице Альфы появилось выражение глубокой задумчивости. Хотя о чем я спрашиваю? Конечно же уверена. Ведь ты теперь его чувствуешь. Я постараюсь что-либо узнать. Я тебе советую немного полежать, набраться сил. Сью хоть и улишке внути ей в ответ. Спорить не было смысла, она была права. Мой отец не слушалс меня. Далеко я не уйду в таком состоянии, но предупредить друга нужно. Виктория окликнула её у выхода из комнаты. Можно мне мои вещи? Я там тебе женские, если ты не против. Смерив меня взглядом альфа снова взялась за ручку двери, и опять её притормозил. Мне нужен новый телефон, мой разбился. Голос звучал не многим лучше, но говорить было уже не так больно. О, «Ну, где-то в вещах. Виктория согласно махнула и наконец вышла. А я упал на спину и уставился в своё отражение на глянцевом натяжном потолке. Чёрный глянец отражал всё, и визуально увеличивая пространство в два раза, делал помещение нереально просторным. Но в отражении я видел не только себя. Перед глазами всплывал чёткий портрет Эдварда Образ не был статичный. Хороводом сменялись моменты наших встреч, и каждый раз я видела ее в невозможные синие глаза, в обрамлении черных пушистых ресниц, словно подведенных тушью. Хотелось выйти от бессилия, но уже не по причине того, что Эдвард оставил нежелательную метку, нет, а из-за того, что я не понимала, где он и что с ним происходит. Дверь приоткрылась, и вошел младший светловолосый мужчина. Он протянул мне ворох одежды и коробку с новым смартфоном. Я благодарно кивнула и взглядом попросила положить вещи в ноги, чтобы не прикаснуться к нему ненароком. Зачем провоцировать зверя? Я была взвинчена, и наверняка волк это чувствовал. Провожая взглядом его удаляющуюся спину, я подумала о том, как всё-таки сильна любовь мужей к Виктории, если они, два альфа-самца, уживаются вместе. Истории их взаимоотношений была легендой. Я знала, что старший муж был в ожаком крупной северной стаи, а вот о младшем информация отсутствовала. Виктория передала мне лёгкий тёмно-синий брючный костюм, белую футболку и туфли из мягкой кожи на низком ходу. Пиджак имел рукав в 3/4 и одну крупную пуговицу. Одежда подошла мне в самый раз, но прежде чем одеться, я отправилась в душ. Вода смыла посторонние запахи, полностью раскрывая мой естественный аромат. которым теперь чётко ощущались две составляющие: моя и Эдвардта. Но удивление такое сочетание казалось гармоничным. Мужские нотки аромата успокаивали, придавая обманчивую уверенность в том, что он рядом и способен защитить. Последний диссонировал с моим внутренним чувством беспокойства за Байкода. Мысли снова вернулись к нему. Сложно было представить, что могло произойти с таким сильным альфой. После души и передеваний я дышалась и пережидала очередной приступ головокружения. Следующим этапом стал восстановление связи с внешним миром. Я извлекла сим-карту из своего разбитого телефона и вставила её в новый аппарат. Стоило его включить, как стали приходить извещения о не принятых звонках и смс в огромном количестве. Больше всего звонков было от друга, но было сообщение от Мартина, в котором он ругался, что со мной нет связи. и назначил встречу на сегодня, как сказала мне дата на календаре. Последние пять пропущенных звонков были от детектива. С него-то я и начала, выделив общение с ним как приоритетное направление. Короткие гудки свидетельствовали о том, что линия занята. Я нажал сброс, и почти сразу же раздался мелодичный сигнал вызова с незнакомого номера. «Я вас слушаю», — приняла вызов. «Детка!» Я не мог с тобой связаться. В динамике раздался знакомый и родной голос отца. Я тупо посмотрела на смартфон, не соображая, как такое возможно. И не сошла ли я с ума после всех событий? Папа, осторожно переспросила, словно наступая потом к мульду, даже тело напряглось, как перед ударом. Где ты? Почему твой телефон не отвечал? Горло перехватило от нервного спазма, и с ресниц капнули слёзы облегчения. «Телефон разбился», — прошептала. «Я не знаю, где мама». «Я поэтому и звонил, чтобы сказать тебе, что с мамой все в порядке. То, что произошло...» Он замолчал, словно подбирая слова. «Это недоразумение. Мы все прояснили и помирились». «А можно...» Я не успела договорить, как в динамике раздался голос мамы. «Лекса, прости меня. Я не хотела тебя пугать». То, что я тебе наговорила, всё это было обычной миже истерикой. Она неестественно рассмеялась. Я где тут у тебя потеряла ключ от дома? Найдишь, приезжай через южный вокзал. Поезд отправляется с платформы В. 9 или 11, уточнишь сама. Мартин ждёт тебя. Ну, милая, будь осторожна. Кругом одни бандиты. Я люблю тебя. До встречи. Связь оборвалась. А я смотрела на еще не погасший экран смартфона, как на седьмое чудо света. В голове крутились слова родителей и последнее напутствие мамы. Что-то было не так. Но что именно? Я уже давно вышла из того возраста, когда мама давала мне подобные подробные инструкции. А ключи так вообще ерунда. У меня был свой собственный. Универсальная отмычка для замков той системы, которую обычно устанавливал отец. когда мы переезжали на новое место в новый дом. Ключ, что она мне оставила, и близко не подходил к замку от дома. Из этого сам напрашивался вывод. Она не могла сказать прямым текстом, а намекала, что этот ключ что-то открывает на южном вокзале. Вероятно, ячейку камеры хранения в зале В. Как я и думала. Только с вокзалом ошиблась. В мышцах все еще была слабость. В мышцах все еще была слабость. Но я встала на ноги и медленно, шаг за шагом преодолела путь к выходу. От усилий даже в пот бросило, но я смогла. Вышла в общую гостиную, где разговаривали двое: Виктория Стахов и Дерек Маккартер. Глава 2. Упальчение по после Блэквуда в клане.